Седьмое. Встречное признание. Когда принесли фисташковый пломбир в хрустальной вместительной широкой вазочке и серебряная ведерко с бутылкой шампанского во льду, то возникла забавная ситуация. Пожилой джентльмен обрел полную уверенность в окончательной победе, не учитывая, что невеста может проявить строптивость и перейти в атаку. «Теперь понятно, милая?» Почему я собирал о тебе самую подробную информацию? О да, я знаю почти все. В голосе пожилого джентльмена чувствовалось удовлетворение, что суммы, потраченные на частного детектива, принесли ожидаемый результат. Прекрасный уживчивый характер. Диана хотела добавить, что иногда в ней просыпается несносная привереда, которую раздражает даже сморщенный чулок, или слишком тесные, неразношенные туфли. Но Томас Джон Крейг-младший не любит, когда его перебивают. «Ты, милая, увлекаешься чтением псевдоготических романов, и это приемлемее, чем бездумное времяпровождение перед телевизором». Диана хотела добавить, что еще в детстве прочитала уйму дешевых страшилок про зомби и прочую нечисть, А также, что еще до первой менструации обожала смотреть по ящику раунды с боксерами-тяжеловесами. Впрочем, об этом, наверное, лучше вспомнить как-нибудь потом. Но самое главное, милая, ты следишь за своим здоровьем. Да, я еще ни разу в жизни ничем не болела. Диана не удержалась от задорной похвальбы. Вот у мамы всегда были проблемы с почками, селезенкой, горлом и сердцем. «У тебя отличная кардиограмма, а последние анализы крови меня просто восхитили!» Пожилой джентльмен потянулся к шампанскому. В данный момент он почему-то напомнил Диане обыкновенного дряхлеющего вампира, жаждущего свеженького гемоглобина. «Вероятно, это все из-за странноватой улыбочки», когда узкие строгие губы Томаса Джона Крейга-младшего расходились, обнажая великолепные зубы. Пожилой джентльмен, осознав, что переборщил с комплиментами относительно содержания эритроцитов, вдруг заявил, что Диане очень пойдет свадебное платье. Кандидатка в невесты, еще не давшая окончательного положительного ответа, хотела тут же ляпнуть, что и в супружеской постели в первую брачную ночь она тоже будет смотреться неплохо, пусть и совершенно обнаженная. Но сказала совсем другое. «Я всегда мечтала о немного старомодном платье. Пышный подол, небольшой шлейф, широкие буфы, глубокое декольте». Пожилой джентльмен оценил направление, заданное молодой особой. Мне тоже больше нравится прежний стиль. Томас Джон Крейг-младший придал физиономии чуть-чуть самоуверенной повелительности, которая состарила его лет на пять, если не на десять. Так что я наверняка угадал с выбором. Пожилой джентльмен хищно показал идеальные клыки. Осталось примерить. «Так что, свадебное платье на меня действительно уже готово?» — спросила Диана, недоуменно моргая. «Готово? А еще и туфельки!» Лицо Томаса Джона Крейга-младшего чуть-чуть помолодело, благодаря немаскируемой хвастливости. «Твои любимые лодочки на высоком каблуке, но только белые и с бантиками» пожилой джентльмен, похоже, ринулся в последнюю и решительную атаку. «Все это, милая, ждет тебя в салоне Гиминей». Диана хотела чуть язвительно добавить, что Томас Джон Крейг-младший забыл упомянуть о ее пристрастии к исключительно голубеньким трусикам с вышитыми алыми розочками. Но промолчала. «Пусть хотя бы розочки окажутся для супруга в первую брачную ночь приятной неожиданностью». В Гиминея все делается, как в лучших европейских домах моды. Диана хотела уточнить про трех предыдущих невест, которых наверняка тоже экипировали в этом самом изысканном и благородном салоне. Но нарочно задала абсурдно юморной вопрос. «Дорогой, это, надеюсь, не в Париже?» «Нет, конечно, нет». Томас Джон Крейг-младший снова нацепил маску серьезной деловитости. В пяти минутах езды от донжона. Да, совсем недалеко. Одно твое слово, милая. Пожилой джентльмен явно устал от упорного и нежданного сопротивления молодой особы. Одно слово. И тут Диана Ломбер осознала, что именно сейчас, до того, как Томас Джон Крейг-младший окончательно признает ее невестой, надо сделать одно, пусть и самое неприятное заявление. Томас, дорогой, я оценила твою откровенность про слежку за мной. Не надо так говорить, милая. Не слежка, а просто сбор информации. В свою очередь, я хочу тоже быть совершенно... Совершенно искренней. «Не возражаю, милая. Дело в том, в том...» Пожилой джентльмен терпеливо ждал, когда же она четко сформулирует откровение. «У меня было два бойфренда. Правда, довольно давно и недолго. Механик из автосервиса и рекламный агент». Пожилой джентльмен молча разлил шампанское по бокалам. Так что, дорогой Томас, я, к сожалению, не девственница. «Увы, милая, но ты вряд ли этим огорчишь меня». Жених поднял бокал. «Правда, этот гинекологический факт обошелся мне в круглую сумму». Диана на мгновение представила себе жуткую по цинизму сцену. Она, раскореченная в гинекологическом кресле, сволочной доктор, не снимая хирургических перчаток, тщательно пересчитывает наличное, а детектив сквозь инфракрасную оптику заглядывает в раздвинутую как можно шире промежность. «Томас, я потеряла невинность в антисанитарных условиях, там воняло бензином и маслом». Диана решила отыграться на всезнайке натуралистическими подробностями. «На заднем сиденье машины, которую ремонтировали». «Милая, Оставим интимные детали. А рекламный агент за две недели нашего сожительства приучил меня к... Диана оборвала фразу, поняв женской интуицией, что Томас Джон Крейг-младший обидится, но совсем не на порнографические эпизоды, а на то, что все-таки его хваленный детектив явно не доработал. «К мороженому с цукатами». Пожилой жених облегченно улыбнулся тактичной невесте. «Как я понимаю, можно выпить за наше сегодняшнее бракосочетание». «Сегодняшнее, дорогой?» «Да, я заранее все предусмотрел». «Вот это сюрприз, так сюрприз!» Молодая особа, получившая наконец статус невесты, принялась торопливо доедать фисташковый пломбир. «Платье?» ждет тебя в ближайшем салоне. Вау! Свидетели, нотариус и все прочее, необходимое для торжественного, хотя и весьма скромного ритуала, готово и ожидает здесь неподалеку. Значит, Томас, ты был уверен, что я соглашусь? Почти уверен. Ох, если бы ты знал, дорогой, как я устала от этого затянувшегося одиночества!» Теперь у тебя начнется совершенно другая жизнь. Хочется верить. Совершенно другая. Единственное, о чем умолчала Диана, это о мойщике надгробий, который наверняка позвонит, чтобы сообщить о провале своих наблюдений. Так влюбленный Томас и не узнал о близком присутствии Ральфа, юного соперника. Но жизненный опыт подтолкнул жениха К профилактическим мерам. Крейг-младший не хотел быть украшенным на старости лет развесистыми рогами. «Милая, у меня к тебе всего одна просьба». «Слушаю, дорогой». «Выкинь поскорее свой мобильник». «Ты ревнуешь к старым связям?» «Нет, милая, мобильный телефон очень плохо влияет на функционирование мозга». «Да, мозг надо беречь». И остальные органы тоже. Довольные благополучным исходом затянувшегося ланча, обрученные отведали шампанского. Невеста простила жениху излишнюю мнительность, подлую слежку и пристальное внимание к ее здоровью. Жених простил невесте обоих бойфрендов и даже заднее сиденье неработающего автомобиля. Шампанское, которое обычно за обедом употребляли французские короли, оказалось чудесным и оставило прелестное послевкусие.